Комментарий эксперта. Биологический возраст, в отличие от календарного, можно изменить. На три простых вопроса о биологическом возрасте отвечает кандидат психологических наук, медицинский психолог, директор медицинских программ Института бинарного омоложения Лариса Богданова. Вопрос первый. Насколько биологический возраст может отличаться от календарного? Может. И очень существенно. Лет на 10-20. Он определяется по биохимическим и физиологическим показателям, исходя из средних медицинских норм для разных возрастных групп. Но абсолютно точно назвать биологический возраст в отличие от календарного невозможно. По статистике... Более 50% россиян выглядят и чувствуют себя намного старше своего возраста. Биологические показатели 45-летнего человека, который постоянно следит за собой, занимается спортом, следует принципам здорового питания и, что важно, чувствует себя молодым, могут соответствовать показателям, типичным для хронологического возраста 30 лет. Не наоборот. 45-летний человек, не обращающий внимания на свое здоровье, может иметь показатели, характерные для людей намного лет старше. Второй вопрос. Какие способы позволяют максимально точно определить биологический возраст или достаточно процедуру, которую я прошла? Для того, чтобы получить объективный результат, в идеале хорошо пройти все возможные способы определения биологического возраста. Тест для субъективной оценки. С помощью специалиста антивозрастной медицины пройти тестовые методики с функциональными и биохимическими маркерами старения. Третий вопрос. Как жить, если аппарат выдал мне 54 года, а мне всего 30? Если свой хронологический возраст мы изменить не можем, то повлиять на скорость старения и свое состояние вполне реально, как говорится, было бы желание. Биологический возраст не приговор, а повод задуматься и начать что-то делать для себя любимых. Мнение врача за. Тесты на аппарате помогают найти слабое место в организме. Елена Фабрикова, врач, специалист по антивозрастной медицине, член Европейской ассоциации по борьбе со старением. Используя данную методику, мы не ставим точный диагноз, но тесты дают возможность специалисту проанализировать, какая система у человека страдает в большей степени. Например, если у 45-летнего человека несколько тестов дают 90-летний возраст, то врач при работе с таким пациентом будет уделять больше времени именно этим системам, проведет более детальный опрос, дополнительные диагностические и лабораторные исследования. Для некоторых пациентов, которые знают, что они ведут неправильный образ жизни и думают, что у них еще есть время не обращать на это внимание, заключение аппарата — сигнал предпринять что-то для себя, хотя бы изменив образ жизни. Мнение врача против. Как можно доверять, пусть даже говорящей, но слепой машине? Ирина Кирова. Врач-дерматолог, косметолог, ведущий специалист медицинского центра Астеримед. Биологический возраст – это же множество показателей. Например, соответствие биологического и реального возраста кожи определяется по таким критериям, как тонус кожи, цвет, наличие или отсутствие морщин и так далее Доверять на 100% аппарату, который основывается только лишь на способности организма реагировать на условные раздражители, на мой взгляд, все-таки не стоит. Справка. В мире применяются различные методы определения биологического возраста, но все они основаны на оценке биомаркеров, показателей старения организма. Эти показатели могут быть функциональные, давление, соотношение жировой и мышечной массы, слух, зрение, скорость реакции и другие, или биохимические, уровни гормонов, холестерина, содержание сахара в крови и другие. Также есть тесты для субъективной оценки человеком своего биологического возраста. Аппарат AgeScan разработали ученые, доктора Вильфред Бигер и Штефан Грубер в 2003 году совместно с Институтом прикладной математики Технического университета Мюнхена. Говорят, он сконструирован таким образом, что никакие посторонние помехи не могут повлиять на результат. Узнать с его помощью горькую правду о себе в Москве стоит дорого, но не дороже здоровья, которое, как известно, бесценно. Срок жизни можно вычислить по лицу. Исследование коллекционера посмертных масок. В чертах лица зашифрована продолжительность жизни. Чем ближе человек подходит к черте жизни, тем симметричнее становится его лицо. Значит, чем дольше с возрастом лицо остается асимметричным, тем дольше человек проживет. К такому выводу пришел профессор, Международный эксперт по социальной медицине, коллекционер посмертных масок великих людей Евгений Черносвитов. «Я давно обратил внимание на то, что все посмертные маски людей почти симметричны», рассказывает Евгений Черносвитов. «А в жизни обе половинки лица разные. Проведите простой эксперимент. Возьмите свою фотокарточку и приложите к ней перпендикулярность зеркала с двумя отражающими сторонами. Посмотрите сначала на то, что показывает нам лицо, составленное из двух правых половинок. Одна на фотокарточке, а другая, та же самая, но отраженная в зеркале. Оно похоже на ваше лицо, но только в той или иной степени. Посмотрите на свое лицо, составленное из двух левых половинок. Тоже найдете частичное сходство. Но самое удивительное, эти два типа вашего лица, правое и левое, наверняка будут отличаться друг от друга. Вот вам и доктор Джекил и мистер Хайт, вас самих. Далее профессор предлагает взять свои фотокарточки разных лет, например, сделанные 15, 10, 5 лет назад, и современную, и проделать с ними тот же трюк с зеркалом. «Вы увидите очень важную вещь», — поясняет Черносвитов. «Разница между правыми и левыми лицами с годами уменьшается». Причем в геометрической прогрессии. Поэтому я могу вычислить точную продолжительность жизни арифметически. Но раскрывать формулу не хочу. Ноу-хау. Потом профессор разложил на столе фото людей всех возрастов. Заметьте, подчеркивает Черносвитов, именно благодаря асимметрии молодые лица такие выразительные, с яркими чертами. А с годами лицо как будто сглаживается, расплывается, и уже ближе к смерти разница в левых и правых портретах исчезает вовсе. Посмертные маски и выражают эту абсолютную симметрию. Вне зависимости от того, какую смерть принял человек, свою по возрасту, по болезни или насильственную от чужой руки. Почему так происходит? С точки зрения учения о функциональной асимметрии человека, полушарии его головного мозга выполняют разные функции. Левое, помимо того, что отвечает за поведение человека, еще и как бы постоянно получает сигналы из будущего, чтобы корректировать действия носителя, что со мной произойдет, если я поступлю так или так. А правое, ответственное за чувства, эмоции и осмысление, смотрит в прошлое. «Как я тогда пережил похожую ситуацию?» А между прошлым и будущим вспыхивает искорка нашего самосознания, миг или то, что мы называем настоящим. И в итоге у одного человека больше скапливается прошлого, и он живет, оглядываясь назад, а другой весь устремлен в будущее, и все это отражается на живом лице. А умирая, человек теряет эти различия. На лице застывает тот самый миг, только настоящего. И этот феномен также фиксирует посмертная маска. Выходит, что вроде бы каждый, имея свои фото разных лет, может определить дату своей смерти. Это не совсем так. Сложности в определении даты смерти весьма значительные. Формулу-то мы выработали, а техническое решение еще впереди. Так необходимо создать программы для компьютерных исследований. Ведь куда было бы проще – вы вводите в компьютер несколько фотографий разных лет и нынешнюю, а на экране видите свою посмертную маску с точной датой вашей смерти. А пока вручную формула работает стопроцентно. Исследование биологов. Люди, выглядящие моложе своих лет, живут дольше. У тех, кто выглядит моложе своих лет, значительно больше шансов дожить до очень преклонного возраста, чем у тех, чья внешность опережает реальный возраст. Таковы результаты исследования, проведенного датскими учеными, которые сравнили 387 пар разнояйцевых близнецов. Исследователи просили сиделок, школьных учителей, спортивных тренеров и просто сверстников, Угадать возраст двойняшек по фотографии. Как утверждается в статье, опубликованной в журнале British Medical Journal, более молодо выглядящие близнецы обычно жили дольше своих братьев и сестер. Жизненное преимущество. Исследователи нашли вероятную биологическую причину, объясняющую такой результат. Ключевые фрагменты ДНК Так называемые теломеры, отвечающие за способность клеток к воспроизведению, определяют и то, насколько молодо выглядит их обладатель. Считается, что короткие теломеры указывают на более быстрое старение и могут быть связаны с некоторыми заболеваниями. У двойняшек, принимавших участие в исследовании, более длинными теломерами обладали именно те, кто выглядел моложе. Все фотографии близнецов были сделаны, когда им было по 70, 80 или даже 90 лет. В течение семи лет после окончания эксперимента группа исследователей под руководством профессора университета Южной Дании Каари Кристенсена обнаружила, что чем большую разницу в возрасте давали двойняшкам опрошенные, тем больше была вероятность, что первым умрет именно тот из близнецов, который выглядел старше. Интересно, что результаты не показали никакой зависимости от возраста, пола или профессии опрашиваемых. Внешний вид – показатель здоровья? По словам профессора Кристенсена, возможно, люди, прожившие более тяжелую жизнь, чаще умирают в более молодом возрасте, а такая жизнь накладывает свой отпечаток на их лица. Британский профессор Тим Спектор, проводивший собственное изучение пар близнецов, подтвердил, что его исследование показывает аналогичные результаты. «Возможно, большое значение имеет комбинация наследственных признаков и окружающей среды, в которой человек находится на протяжении жизни», — говорит он. Спектр также отметил, что по внешнему виду люди неплохо определяют и уровень здоровья человека на той или иной фотографии. Так что докторам следует уделять больше внимания внешности своих пациентов. Если пациент выглядит старше своих лет, возможно, необходимо уделить ему более пристальное внимание, считает он. Исследование физиономиста. Известный физиономист Профессор университета Марленда США Тимути Ван показал знаки на лице, которые указывают на долгую или короткую жизнь. Черты лица долгожителя. Высокий и ровный лоб. Большие блестящие и одухотворенные глаза. Хорошо развитые и высокие скулы. Брови высокие, ровные, длинные. Жолобок между носом и верхней губой глубокий и длинный. Спинка носа прямая и полная. Подбородок широкий и приподнятый, без длинной глубокой щели. Кроме того, при изучении структурных особенностей ушных раковин у долгожителей китайским физиономистам удалось выявить интересный факт. Оказалось, что для людей старше 90-летнего возраста в 85% случаев характерны три статически достоверных признака. Жесткие, крупные и несколько удлиненные размеры ушных раковин 7-7,5 см с утолщенной мочкой уха и выпирающей наружу гребень внутреннего завитка. Все это признаки хорошего здоровья и долголетия. Чем длиннее мочка, тем больше срок жизни у человека. Если еще к тому же у вас на ухе есть красная родинка, то вы точно перешагнете столетний рубеж. Яркий пример. 16-й президент США Авраам Линкольн в годы жизни 1809 по 1865. Его лицо имеет все признаки долгожителя. И, судя по всему, он мог бы прожить долгую жизнь, если бы не был застрелен. В возрасте 56 лет Признаки нехватки жизненной силы Тонкие, мягкие, бесформенные уши без внешних складок, с плоской ушной раковиной и значительно меньше нормального размера. Жалобок между носом и верхней губой короткий, неглубокий или кривой. Глазные яблоки выпуклые, без блеска и как будто безжизненные. Зрачки большие. Белки глаз постоянно пронизаны красными жилками или желтоватого цвета, брови, идущие против шерсти или поднимающиеся кверху в виде клинка, нос кривой, ломаны, тощий, спинку пересекают красные жилки, на переносе виден эффект глубокого западания с темно-синеватой окраской. Глаза треугольной формы, с изогнутыми кверху веками в виде арки. Под глазами морщины в виде сетки. Лицо темнеет при гневе. Короткая тонкая верхняя губа с очень мелким желобком посередине. Признаки неблагополучия в жизни. Голова заостренная с узким лбом и туго натянутой кожей. Эти признаки свидетельствуют о ранней смерти родителей и неудачах вплоть до 50 лет. Подбородок прижатый, без приподнятого кончика. Это указывает на возможные разводы и разлуки с любимыми людьми. Уши плотно прижаты к голове. Это метки нездоровья или переменчивой карьеры. На лице нет ни одного ясно очерченного признака. Знак посредственности, отсутствие цели в жизни. Переносится, как будто западает или неровная. Одинокая жизнь без поддержки или помощи со стороны родных или друзей. Отверстия ноздрей слишком широкие и открытые. Неспособность к бережливости и непостоянства в браке. У мужчин борода и усы неровные или недостаточно густые, чтобы покрыть верхнюю губу. Знак бесконечного повседневного труда – отсутствие помощи друзей или родных. Уши. Чуть развернутые назад. Контур ушной раковины нечеткий. Угроза потери собственности и денег. Глаза без блеска, безжизненные. Бедность, крушение надежд, одиночество.